Глава девятая. И вы позавидуете мертвым. «Почему ты не весел, милый брат мой, милый мой воевода?» Хрустит тихонько изморось под копытами коней, вздымается холодными серебряными облачками. Удивительная вещь — снег. Так она и не привыкла, пусть давно живет в астрале. А вот он привык. Может, потому что дом его не в нежной Инаде, а здесь, в суровой столице, среди ее самоцветных куполов, где белая вдовушка — частая хозяйка. Я весел, сестрица. Весел, как и обычно, не придумывай. Ох, не любит она недомолвки, но с ним иначе нельзя. Всегда так было. Со дня, как стала невестой, со дня, как почувствовала, ничего не будет прежним, и прильнуть бы к кому своему в новых краях. Своим показался он. Из-за серебряных глаз в такой же, как у нее, красной подводке. Из-за веских речей и смутной власти, какую имел над обоими друзьями. И над буйным Карса, и над громогласным царем, Так и зажили, и прижились. Потому и не унимается теперь ни год, ни два спустя сердце. Ведь к другому ему она привыкла, к другому ехала в гости. Сейчас соколиная охота не несет ему, кажется, радости. Даже несколько зайцев и чёрно-бурая лисица, перекинутые через седло, его не осчастливили. Понурилась голова. Тянется за вороным конём кровавый след. Витает цепочка капелек бусинок. «Не случилось ли чего, свет мой?» Пробует снова, что в стену стучит. «Нет, мой свет». Говорит, как рубит, глаз не поднимает. «Тяжко просто» и мыслиться вдруг немыслимая. Не разлюбил ли тебя царь? Не утомил ли он тебя своими буйствами, или ты его? Ей ли не знать сложно, свайга? Еще при сватовстве показалось. Он что не лев, звериный повелитель, пробравшийся хитростью к людям. Не говорит, рычит, даже ластясь. Не смеется, ревет даже веселясь. Немногие с ним счастливы. Краса жена. Дерзкая боярыня, белая, как лебедь. Желтоглазый советник, которого рыком не сбить с пути. Львы поменьше, те, что ходят в военные походы, да он, ведущий их. Славный Витязь, но в иной шкуре. Единственный, кому не страшен удар львиной лапы. Кто сам ударит, и лев присмиреет. Сверкают серые глаза. Не обидой злосчастьем, а нежностью. Что ты? Мы, как и прежде, глядим в одно небо. Не всем это нравится, но да. Другая догадка не лучше. Вспыхивают в памяти желтые глаза под черными бровями. Стало быть, бояре тебе душу мотают. Она вглядывается. Взять хоть этого, сыча, что ненавидит убивать зверей, зато с людьми не ласков. С тобой тоже? Он молчит, хмурясь. А ей как никогда хочется шепнуть. Уезжай со мной! Поживи у нас, поиграй с моими детьми, и пусть они все по тебе тут тоскуют. Будут ведь тосковать. Пожалеют, что все чаще одергивают и просят. Тише, скромнее. Сиди, и пора бы тебе отступиться от царя». Отступиться. Понимали бы они, о чем говорят? Такие, как он, уже ненавидят тебя. Ты ведь знаешь? Шепчутся, что ты царевы любовью злоупотребляешь, казну спускаешь на ратников. Да еще с царицей теперь что-то крутишь. Решается спросить. Правда это? Последняя. Она ведь... Прекраснее русалки, светлее снега, статнее иных принцесс, несмотря на боярскую кровь. Помнит имшин, как еще невестой Карса впервые увидела ее на Перу. Как замерла точно крошечная девочка перед великолепной скульптурой. Как назвалась с гадким акцентом и зарделась. Но Риса, тихо смеясь, ухватила ее за руки, тряхнула так, что зазвенели браслеты, и сказала «Ты очень красивая и звонкая. Хорошо, что ты теперь с нами». Не случилось между ними дружбы, далеко жили. Да и не до дружбы было царице, воспитывавшей двух царевен и царевича. Но пир запомнился. Как Риса хлопала, когда имшин танцевала для гостей, как на следующий день блистала на охоте с мужем, Меткая, беспощадная. Как подарила им шин кошник и расшитое алмазами платье, в которое, располнев после родов, уже не влезала. Все любили рису. И названный брат тоже. Но ответ — лишь смех. Взял он уже себя в руки. Звенят бубенцы в его волосах. Что они скажут, если некому будет спускать наратников в казну, а враг появится у ворот? Дураки, но мне не до них. Ни до них, ни до себя, ни не до нее, но... Будто срывается вдруг, шепчет. Уехать я хочу, сестрица. Туда, где никто не найдет. И... И Вайга ненадолго увезти. Устал он. Вздыхает. Но так не будет, знаю. Помаюсь, да все и пройдет. И с боярами я замерюсь. Никуда мы без друг друга. Никуда. Все это знаем. Сама просила отповеди, а теперь жалеет. Тревожно становится, когда оглядывается она на алую цепочку, тянущуюся по снегу за чужим конём. Склоняет голову. Смотрит в мертвые, точно слюдяные глаза зверей. Особенно страшна лисица с рассечённой полосом мордой. Это от нее натекает кровь. Все больше, больше. Хотя должна была уже застыть. Худой мир не всегда лучше добрых ссор. «Поберегись, брат, поберегись!» «А коли что, знай! Мы с Карсу всегда укроем!» Ей не успевают ответить. Кричит в воздухе белый белоперый сокол, подлетая. Садится на вскинутую руку, бьет крыльями. Острый у сокола клюв, желтые глазищи, знакомые. Мерзкий, но что взять с птицы? Теплеет при виде сокола брата взгляд. «Птицу это подарил мне Вайга, знаешь? И краше ее только его собственное, вон!» поднимает руку, направляя взгляд имшин. И правда, кружит, кружит в ненасном небе двухглавое существо из красно-рыжего огня. Кружит все шире, кричит гортанно, будто ищет кого или что-то накликает. Глаз не отвести, но голову хочется прикрыть. Он теперь берет ее на охоту? Она ведь священна, не дай бог, кто убьет. шепчет имшин. Ответ не колебим. «А воля, свет мой! Ей нужно иногда летать, иначе захереет, как все мы, как!» Странная мелькает мысль, странный образ, и она говорит вслух. «Птица птицей, золото золотом, но только ты его сокол, серебряный! И летать вам вместе, и глядеть в одно небо, даже если станет оно темным и грозным!» Он улыбается, а ей мучительно печально, ведь смертью веет от этой любви». Хельма не обманул. Город продержался только до заката. Покорился, едва пал порт. А большинство союзников-иноземцев, те, чьи корабли уцелели, обратились в бегство. Оставшиеся стрелецкие части, боярские дружины и горожане постепенно сдавались. Упрямых окружали и разоружали. Оборона шла разрозненно. Похоже, не все даже понимали, что, как и от кого защищать чьи слушать приказы. Солдаты справлялись довольно быстро, пусть и получали то обстрел из окон, то пару зажигательных бомб. Чтобы вразумить некоторых, хватало и доброго слова. Люди напуганы и сомневаются куда больше, чем злятся. То, что Янгрет увидел, яснее всего. Дольше всех стояли те, кто сдерживал у центральных казарм наемников. Но в конце концов, когда пленники... Вместо того, чтобы в очередной раз прорываться по улице, влезли на обгорелые крыши и открыли огонь оттуда, сдались и эти стрельцы. С тыла их уже теснил пришедший на выручку Хайранг и присоединившийся к его людям Эрига. Теперь очаг сопротивления остался один. Резиденция градоправителя, Голубой замок. Крыши его напоминали витые раковины. Резьба фасада изображала спрутов. С замка и началась когда-то и надо. Выстроили его так, чтобы одной могучей башней он целовал в висок моря, и с той же башни можно было стрелять по вражеским кораблям. Говорили, замок возвел богатый пират, чтобы встречаться с возлюбленной, рыжей судьбой. А когда стал ей не мил, использовал башню, чтобы разбить мертвую флотилию, поднятую любимой со дна. Видно, на этом его приключения не кончились. Заведя уже обычную жену, он построил ей вторую башню смотревшую на город и устрашавшую врагов сухопутных. Отсюда, из верхних бойниц, и отстреливались весь день, так что разворотили набережную и буквально вскипятили ближние воды. Янград не мог понять этого упорства. Засевшие в замке не остановились, даже когда во всех храмах разом ожили колокола. Они зазвонили уже иначе, протяжно и мягко, возвещая, что бои окончены и можно безопасно выйти. Но им шин и не думала сдаваться. Казалось, она собирается погибнуть, так и не открыв дверей. Замок окружило уже сотни солдат, но трижды не сумела взять штурмом. Теперь, видимо, потеряв терпение, Хельма велел принести ему почтовую птицу. В Инаде таковыми служили черные гагары. Их ловили в бухтах и приучали запоминать по несколько несложных маршрутов. Присев на камни, Хельма написал послание привязал к лапе птицы и пустил ее к замку. Это была не первая попытка начать переговоры, но прежних гонцов не подпускали и на 20 шагов, сразу стреляли. Ничего хорошего Янгрет не ждал и теперь. «И чем ты грозишь ей?» — спросил он, увидев, что птица села на край бойничного проема, залупила по воздуху рябыми крыльями, а потом исчезла внутри. Хельма устало вздохнул. «Не грожу». «Обещаю. Чего грозить, это только укрепит ее в отношении к нам». «И что обещаешь?» Хельма задумчиво посмотрел на свои руки. У него, как и у Янграда, не нашлось времени даже смазать их заживляющими снадобьями. Лишь недавно и то по настоянию одной из монахинь оба наспех промыли увечья и скрыли плотными кожаными перчатками, чтобы чуть проще было держать оружие, да и чтобы вид в коже не угнетал соратников. Янград знал, что вскоре, если раны не обработать как следует, руки не будут подчиняться вовсе. Хельму уже с трудом выводил в письме буквы, то и дело ронял перо. «Что мы не разрушим город до основания и не угоним людей воевать насильно, если она покорится», — сказал он. Янград фыркнул. Он в подобном торге видел очевидный изъян. «Думаешь, она поверит, что ты мог бы так поступить? Ты и так к ней подлизывался с момента, как вы увиделись?» Хельма глянул ему в лицо. Без обиды, но так, будто услышал небывалую глупость. А потом, опять же тоном, будто разговаривает с неразумным ребенком, пояснил. «Я не мог, но у меня есть ты. И ты в ярости, я едва тебя сдерживаю». Янгрид даже слегка опешил. Все звучало без тени шутки. Я, ты меня. Что? Хельма сделал страшные глаза, но его губы дрогнули вызывающе веселые улыбки. Ну и что ты мне сделаешь? Янгрид с напускным негодованием оскалил зубы и стукнул его кулаком в плечо, хотя внутренний и сам уже давился смехом. Ты действительно пугаешь ее мной? Хельма продолжал улыбаться. «А кем еще?» «Тем более сейчас, когда твои рыцари разгуливают по городу и ищут, чем поживиться на бесхозных кораблях!» Он помедлил. «Ты же не в обиде?» «Какая низость!» — одобрил Янгред и понизил голос. «А ты написал, что мы еще насилуем, кого попало?» Хельма рассеянно потер висок. «А я-то думаю, что же я забыл ей сказать?» Янгред не успел ответить. Хельма вдруг вскочил с камней, а солдаты загомонили на двух языках, показывая пальцами на шпиль башни. Проследив за их взглядами, Янград увидел там новый флаг, широкий, алый, с сияющим солнцем. Царское полотнище. Стремительно взвившись, оно задрожало на ветру вместе с синим знаменем Инады. Грохнул залп в воздух. И стало очень-очень тихо. Скинув зоркоглаз, Янград увидел. Пушки откатили. За выбитыми окнами, в больницах, на укреплениях, на крыше, нигде не было больше ни движения. Шевельнулось подозрение. Они попытка ли это выиграть время, не маневр ли? Но когда несколько человек из восьмирицы осторожно выступили вперед и прошли до крыльца, их не тронули. Белокурый юноша, слегка похожий на Хельма, но пониже и плотнее, поднялся на первую ступеньку. Прокричал пару приветственных слов, махнул рукой. И тяжелые створки главных дверей, резные, испещренные коралловыми зарослями, вдруг распахнулись изнутри. Уставшие солдаты заликовали, а вот Янгрет от чего-то вздрогнул. Взгляд не получалось оторвать от кровавого полотнища над крышей. Дурное предчувствие не отпускало. Но в этот раз, в отличие от истории с фруктами, он даже не мог ничего себе объяснить. «Есть! Идем!» Хельма шагнул к крыльцу. Недоуменно обернулся. «Ну, что ты?» «Я...» Но слов не нашлось. Вздохнув, Янгрет тоже сделал шаг. «Хорошо, только не зевай, ладно? Один раз она нас уже обдурила. Мне не нужен твой труп». Хельма поморщился, фыркнул, но кивнул и снял с пояса пистолет. Сделав то же, Янград догнал его, и под своды замка они ступили плечом к плечу. Остатки дружины Хельма и несколько Эрига последовали за ними. В прохладной тени огромного холла, пол блестел от осколков. Деревца трещин бежали по стенам. С них упали круглые пейзажные полотна. В углу лежали несколько убитых стрельцов, чьи лица небрежно накрыли синей гординой. Янгрет поднял голову и увидел под потолком канделябр в виде клубка кораллов. Он каким-то чудом еще держался на толстой цепи, но, казалось, тоже грозился вот-вот рухнуть. Хотелось скорее из-под него выйти. Среди державших оборону выжило всего-то 13 стрельцов, двое капитанов пиратской вольницы и несколько шелковых наемников. Некоторые были ранены, но по-прежнему стояли на ногах. С ними проблем не возникло. Все, едва увидев солдат, молча, покорно опустились на колени. За спинами этих горе-защитников укрывались трое испуганных девушек, видимо, чели Тимшин, и пятеро понурых безоружных бояр. Последние тут же бухнули с Хельма в ноги. Один попытался поцеловать подол плаща. Хельма не позволил. Лишь вздохнул, опустил голову, Пробормотал что-то про верность. На лбу отчетливо обозначились морщины. Похоже, он с трудом скрывал злость. «Где им шин?» Он возвысил голос, обрывая причитание. «Свет наш вы его, да пощади!» «Это ведь она велела вам сдаваться?» Все молчали. Только одна из служанок плакала. «Где ваша госпожа?» Повторил Хельма резче, даже сжал кулаки вопреки боли. «Мы все равно найдем ее, и будет только хуже!» Пообещал Янгрет, решив сыграть ту злобную роль, которую Хельма отвел ему в письме. «Всем!» Видимо, он впечатляюще выглядел. Девушки сбились в дрожащую стайку, а бояре заголосили пуще прежнего. А вот капитаны-вольницы и шелковые воины не поддались, наоборот, приосанились, набычились. Взгляд одного из пиратов Крупного, низкорослого, чернобородого. Янгрид вдруг перехватил. Дурное предчувствие мигом усилилось. «Велеречивая не пожелала ждать позора здесь», — С сильным акцентом произнес этот мужчина. Серги монеты звякнули в ушах, когда он тряхнул кудлатой головой. «И где же она нас ждет? Янгрид опять попытался перебороть тревогу. Пират мрачно улыбнулся, щеря желтоватые зубы. Все четыре клыка его были серебряными и очень острыми. Нелепо, но по спине пробежали мурашки. Ей-богу, крыса крысой! Не будь на Янграде доспехов, наверняка этот пират бы кинулся и впился в глотку. «Госпожа не ждет, язычник! Госпожа сберегла только жизнь города!» Объяснения были излишни. Правильно Янград боялся, пусть и не того. Лихорадочно оглядевшись, он выругался. Не хватало для этого мерзкого дня только самоубийства. «Где она?» Сорвался и Хельма, подступил к пирату, схватил за плечо. Но тот и ухом не повел. «Свободно, как ветер, сами ищите». Может, он и глумился, но, скорее всего, правда не знал, и тратить время, допытывая его, было рискованно. Янгрет с Хельма переглянулись и опрометью бросились через холл ко второй паре резных дверей. Некоторые воины поспешили за ними. Под ногами захрустело стекло и зеркальное серебро. «Разделяйтесь! Ищите везде!» Приказал Хельма, распахнул створки и шагнул за них. Навстречу дохнуло каменным холодом. «Имшин!» Янгред замешкался отдать распоряжение тем, кто остался стеречь пленников, а последовав за Хельма, уже не догнал его. Коридоры ветвились, дверей было много. Дикое место, сейчас так уже не строят. Каждая дверь, вероятно, еще вела к бесконечной цепи покоев. Судя по помпезности замка, гостей тут принимали часто, так же, как в Свергенхайме. Правда, гости трех королей в большинстве были местными. Мало кто, кроме жителей Ойги, совал нос на пустошь. У Имшинджи наверняка гостило полмира. Правители, купцы, пираты, заморские соотечественники. Как иначе объяснить такое обилие вещей? Даже коридоры напоминали огромную сокровищницу. Всюду пустоглазые серебряные статуи древних воинов. Подсвечники в виде всевозможных цветов. Гобелены с гербовыми знаками едва ли не всех королевств. И холод. Почему-то всюду холод. Янграда вела догадка. Если бы он был потерпевшим крах правителем, смерть предпочел бы принять на троне шин королевой не была, но церемониальная зала в замке присутствовала, вне сомнения, и туда наверняка можно было попасть, не заблудившись по пути. Подумав, Янград выбрал самые богатые двери, расположенные прямо против холла. Древесину местами позолотили, вправили в нее яшму и жемчуг. Рисунок изображал прекрасную деву в объятиях статного одноглазого мужчины, не рыжую ли с ее пиратом? Двери оказались заперты изнутри, и Янгрет, укрепившись в догадке, хорошенько налег. Створки затрещали, но не поддались. Ладони, которыми Янгрет с дуру уперся в золоченную поверхность, заныли так, что он, охнув, отпрянул. Даже в глазах потемнело. «Имшин!» Отдышавшись, осмотревшись и убедившись, что звать на помощь некого, крикнул он. «Это бессмысленно! Выходи к нам!» Показалось, что с той стороны прозвучали шаги. Тихие, осторожные. Янгры толкнул двери еще. Но то ли они делались с расчетом на штурм, то ли все силы порастерялись за день. Тогда, шепотом ругаясь, он просунул меж створок меч. Расширил щель. Потом, убедившись, что препятствием служит задвинутый засов, разрубил его. Толкнул снова. Двери отворились. Но огромная, золочёная, увешанная гобеленами зала была пуста, как и троны. «Эй!» — Все же крикнул он еще раз, медленно убирая меч. Он не собирался угрожать градоправительнице, если застанет ее живой. А если нет, оружие вряд ли пригодится. «Не бойся! Хельма простит тебя! Он, кажется, всех прощает!» Янгрид не знал, зачем добавил это. Это не было воззванием, прозвучало слишком глухо. Скорее, отголосок собственных мыслей. За день он многое понял о новом союзнике, хоть и не разобрался пока, что с этим делать. Вздохнув, он пошел вперед. Стоило осмотреться. Вдруг где-то есть, например, тайный ход. С голубых гобеленов таращились морские чудища. Спруты и аспидохилоны, русалки и мурены. Примечание, аспидохилон мифическая морская черепаха или рыба, гигант, чью спину покрывают скалы наросты и иногда растительность. В средневековых бестиариях упоминается, что морякам случалось принимать ее за остров, и это приводило их к гибели. Остров ведь в любой момент может уйти под воду вместе со всеми, кто на него сошел. На серебристых изображались сцены из вольной жизни города, пиратские суда, заходящие в гавань, Пышные мистерии жрецов, даже Оргии. Черные гобелены показывали битвы. Не получилось рассмотреть выцветшие знамена воинов. Но Янград не сомневался. Он видит покорение и нады. Черный цвет для черной исторической страницы. Кое-что вдруг привлекло внимание, заставило остановиться у последнего гобелена и присмотреться. Вайга властный, статный, длинноволосый, легко узнаваемый. Был вышит золотом. Единственная золотая фигура среди всех она точно светилась. А рядом, рука об руку, выселся кто-то серебряный, явно шелковых кровей. Кто? Тогдашний правитель нады? Нет, городом прежде правил совет: Карса здесь первый наместник. На мысли не удалось задержаться. Впереди снова раздались тихие шаги. Янгра тринулся на шум и распахнул новые двери тоже богатые, с русалками. Снова никого. И в следующих покоях, и дальше. Но теперь шум вёл его, а порой казалось, что он слышит и дыхание. Похоже, им шину стало. Скоро всё кончится. Хорошо бы она попалась кому-то в других комнатах. Не хотелось ловить её самому. Но выбора не было. Главное, чтобы не причинила себе вреда. Хельма с ума сойдёт. Из большой танцевальной залы Янгрет вылетел в новый коридор. Уже, темнее. Браслеты звенели слева. Шум удалялся словно в никуда. Но тут взгляд упал на винтовую лестницу. За скульптурой кита в глубокой нише. Янгрет бросился туда и убедился. По ступеням кто-то мчится вверх. Браслеты звенели все громче, испуганнее и ближе. Собравшись с силами и ускорившись, он наконец увидел фигуру впереди бордовая накидка развивалась от бега. Он рванул вперед, схватил ее за край, но она так и осталась в руке. А сама имшин выскочила на крышу и захлопнула тяжелую, на этот раз грубо сбитую дверь. Со второй попытки Янгрет ее распахнул, выскочил на воздух. Соленый ветер тут же ударил в лицо, и помимо воли он шатнулся, зажмурился, замер, переводя дыхание. Проклятие. Тут даже природа словно за эту мятежницу. Имшин! Наконец позвал он, открывая глаза и делая пару шагов. Крыша была широкая, устланная перламутровой черепицей и почти пологая. Море дышало холодом далеко внизу. В шепчущих волнах тонул багровый шар солнца. Воду можно было бы увидеть лучше, если пройти дальше. Имшин видела. Стояла у самого края. Прямая и спокойная. Смуглые плечи и спина были ногими. Лишь черный лифт прикрывал острые лопатки. Волосы развивались гривой чудовища. Она не шевелилась. «Тебе некуда бежать», — прошептал Янград. Ветер, похоже, донёс слова. Имшин словно очнулась, опустила руки, сцепила за спиной. Закат напитал браслеты солнечной кровью. «Я добежала». Она сказала это ровно, не оборачиваясь. «Это тебе далеко?» Янград приблизился еще на несколько тихих шагов. «Послушай, я понимаю, ты предпочла бы говорить с Хельма». Имшин рассмеялась. «Резко, неприятно». Встала вдруг на одну ногу, другую подхватила и совершенно прямую подняла к виску. Повернулась так вокруг оси, будто танцуя. Танцуя у самого края и дразнясь. «Мне чем ветер!» «Нипочём высота! И вы!» Янгрет в этот раз не шелохнулся. Он снова почувствовал неладное во всем этом безумном бахвальстве. «Нет», — донеслось до него наконец, — «я не хочу». «Подумай, ведь он простит тебя. Он, кажется, всех прощает». Янгрет неосознанно повторил то, что говорил в зале, громче, тверже. Шагнул вперед, но расстояние по-прежнему казалось огромным, Сколько было у него времени? И было ли? Что творилось у этой гордячки в голове? «Присягни ему!» Собравшись, он снова подал голос. «Отпусти людей на помощь царю! Отпусти сама! Вы один, дом! Ты не должна предавать своих, тем более в такое время!» Видимо, он ошибся. Имшин обернулась так, будто ее ударили, и на Янграда уставились мрачные глаза, подведенные кровавым. В них серебром горело то, от чего он не решился продолжить. Ни обида, ни упрямство, ярость. «Ты говоришь предавать? Говоришь простит? И за что же?» Она криво улыбнулась. «За какое преступление вы собираетесь меня прощать? Вы, жадная ворьё и глупый сброд! Вы, которым задурил головы такой же вор!» Она жалила, жалила из последних сил, жалила всех, до кого могла дотянуться. Но Янград снова не поддался. Решил вовсе сделать вид, что ничего не разобрал. И не такое он слышал от поверженных врагов. Не к такому привык. «Где твои дети?» Вспомнив первый разговор, спросил он. «Твои мальчики?» Имшин сузила глаза, увидев в вопросе подспудную угрозу. «Тебе не достать!» Их увез тот, кому я верю, едва ты только объявился. Тут Янгрет усмехнулся. Откуда-то он прекрасно знал, о ком речь. Увез? Не тот ли, на чьи серебряные клыки ты надеялась. И вот теперь он у нас в плену. А ты собираешься и его бросить? Своего главного защитника? Попал в цель. Имшин вздрогнула, отвернулась, заговорила Глуша. «Интриги твоего двора подарили тебе зоркость. Но это не твое дело. Мои мальчики не будут разменной монетой в ваших торгах. И он тоже, поверь». «Да и нечего, не на что менять». Янгрет медлил. Он не знал, к чему вести. Сулить, грозить, вразумлять, умолять. Не так много он сражался с женщинами лицом к лицу, тем более со вдовами у которых целый клубок непонятных ему обид в сердце. «Послушай», — снова попытался он, «Хельма, нужны люди, чтобы защитить всех, включая тебя! Царь дорожит вами, воля бессмысленна, когда вокруг воюют, пойми это!» Снова им шин глянула через плечо. Показалось, поняла, сейчас кивнет. Таким спокойным, задумчивым стал взгляд. Янгрет даже готовился протянуть ей руку, как-то ободрить. Но вот она усмехнулась, снова недобро, криво, и сплюнула. «Никогда! Никогда! Нет, я никого не благословлю на спасение трусливой шкуры царя. Лучше сама с ним пропаду. Не карса я, не держит меня память!» И она еще немного шагнула вперед. Пальцы босых ног уже не касались крыши. Тело качнулось. Встревоженный, окончательно сбитый с толку Янград сделал еще два шага. «Да за что же ты так ненавидишь Хинздра? Ведь ненавидишь!» «Тварь?» Вкрадчиво переспросила Имшин и опять засмеялась. «О, вижу твой друг!» Она будто намеренно не назвала Хельма по имени, скривилась. «Тебя не просветил!» «Может, и правильно, вернее будешь!» «А может, он еще наивнее, чем кажется!» И опять она качнулась. Янград прикинул расстояние. Было уже не так далеко. В несколько прыжков он бы ее настиг. Но теперь он медлил осознанно. Казалось, прервет разговор, и случится какая-то беда. Беда была здесь, сочилась кровью из сумеречных облаков, ревела в море. Была и там, внизу. О чем ты? Даже голос немного сел. Объясни! Если любишь, любила хоть немного. Она все молчала. Ему ведь за царя воевать, и он... Янгред сам не заметил, как повысил тон. Как туда прокрался тайный страх. Наконец, начало доходить. Эта безумица, возможно, не просто артачилась. Возможно, пару дней назад Хельма правильно сказал. Мы не знаем ее мотивов. Не о независимости города она сейчас говорила и не о страхе перед Лусиль. Не боялась, злилась. На что? Лучше было выяснить. Могла, конечно, лгать, а если нет? Хельма так тепло говорила дяде, так готов был за него погибнуть. Но Хельма — это Хельма. Вряд ли что-то скрывал, но не видеть мог. Имшин плавно подняла руки, развела в стороны. Браслеты опять зазвенели. Она запрокинула голову и посмотрела в небо. Так и замерла, распятая на чем-то невидимом, не на собственном ли горе? Наконец, точно с устало устала произнесла: «В нашей вере, в небесный дым, в Бога силу породившего сущее, мы и заморцы, жители шелковых земель, все одной крови. А значит, в том лесу подло пролили кровь моего брата. Позже в огне кровь его крови» ведь они глядели в одно небо. «Не прощу». Тут и ее голос сорвался, даже зазвенел слезами. «Никогда, никогда не прощу!» «Да о чем ты?» Снова шепнул Янгрет. Голова шла кругом. Имшин остро, но в этот раз даже с жалостью глянула на него. Поколебалась. Сомкнула ресницы, будто лицо его было ей противно. Отвернулась. «И этого не знаешь». «Не знаешь, как не стало Грозного? Не знаешь, чьи места вы с Хельма заняли подле чернокровца?» Слова падали к ногам, как камни. «Жаль. Значит, скоро вы оба позавидуете мертвецам. Прощай». И точно мышцы и кости ее все разом стали тряпичными, и Мшинка вперед. вперед. Янград, сорвавшись с места на последних словах, настиг ее в падении и ухватил за запястье. Браслеты, соприкоснувшись с изувеченной кожей под перчаткой, едва не заставили разжать пальцы, но лихорадочным рывком он втянул велеречивую наверх. Тут же она, шипя, полоснула его кинжалом по лицу. Он лишь по счастью уклонился так, что лезвие вспороло висок и скулу, не задев глаза или горло. Выучка опередила разум. Янгрет ударил имшин отмаш, так, Что она потеряла сознание, швырнул на черепицу и лишь тогда замер. Он едва дышал, мир ребил, по лицу текла кровь. Но он, ненадолго, даже осевший на колени, не находил сил ее вытирать. Одно велел себе не лишаться чувств. И не цепляться пока за то, что услышал: все ерунда, домыслы, хитрость, что угодно, но пустое, не до того. Надо спешить. Переведя дух пару минут, Янград встал, попытался все же вытереть лицо и взвалил им шин на плечо. Он здраво рассудил, что если та очнется, то пусть лучше головой вниз, так безопаснее. Впрочем, вряд ли она могла очнуться скоро. Она и когда убегала-то была почти без сил. А если откровенно, без сил были все вокруг. С трудом, но Янград нашел дорогу назад. Хельма Панура нервно бродил туда-сюда по холлу, где не было уже ни пленных, ни большей части солдат. Едва распахнулись двери, выдержка ему явно изменила. Он бросился навстречу, стало заметно, как бледно лицо. Так и не приблизившись, Хельма замер, точно налетел на стену. Взгляд обеспокойно скользнул по безжизненной добыче Янграда, но быстро остановился на нем самом. «Ты ранен!» Выдохнул он, но в глазах читалось кое-что еще. Ты ее не убил, спасибо. Янград смотрел на него несколько секунд, ощущая от этой немой благодарности странное, но очень умиротворяющее тепло. Понял еще острее: Нет, нет сил говорить о том темном предсказании. Нет, прямо сейчас. Подошел, опустил им шин прямо на пол, потер саднищую щеку и шутливо бросил. Плохая новость! Мы не договорились, а ведь я лажу с женщинами легче легкого. Внутренний голос издевательски расхохотался, кое о чем напомнил. Янгрид пожелал ему провалиться в самое жгучее жерло вулкана и удержал на губах бодрую усмешку. Но Хельма все смотрел, похоже, не верил в браваду. Спеша отвлечь его, Янгрид перевел разговор. И где наши бунтовщики? Может, ты разумно перебил их? Хельма уже привычно фыркнул, покачал головой. Сказал, что всех временно поместят под арест. Бояр по домам, наемников и пиратов в казематах. Впрочем, последних Хельма собирался скорее выдворить из города, без лишних наказаний. Янград не возражал. Вряд ли этот сброд был сколь-нибудь опасен без направляющей руки. А вот обострять отношения с такой непредсказуемой страной шайкой, как вольница и тем более с довольно могущественными шелковыми землями не стоило. «Что с ней-то?» Янград кивнул на имшин. Она застонала, пошевелилась, но не очнулась. «Я не знаю». Хельма устало прикрыл глаза. «Думаю, сам понимаешь, мое милосердие не настолько... милосердие, чтобы позволить ей дальше управлять городом. Соберу пока боярский совет из тех, кто был в опале». А ее велю стеречь. Если позволишь паре надежных Эрига остаться в качестве ее личной стражи, то... Да, кивнул Янгрет, — Это разумно. Оставим и пару со чтобы смотрели и слушали. Все, что можно. Янгрет одобрительно, но не без удивления, присвистнул. Хельма горько улыбнулся. Ну вот я и стал мыслить, как... Он, подумав, подобрал иноземное слово. Тиран опасающийся за свою власть. Точнее, как разумный стратег, который не желает удара в спину. Утвердил Янград и подмигнул. «Давай твоего ушастого тут оставим, а? Ты достоин компании посимпатичней». «Дзуга?» — насупился Хельма. «Ну нет, и вообще он... он... По-особенному тебе дорог. Ушами ли? Умом ли?» Подначил Янград, и Хельма едва не закричал. «Ты тоже знаешь ли дорожишь хайрангом?» Он сказал это странно, полувопросительно и будто боясь какого-то недоброго ответа. Янград вздохнул. Рана снова закровоточила. Пришлось потереть лицо. Слова, в которых не было бы лишней правды, все же нашлись. Он мой голос разума. «Ты же видишь, мне иногда такой нужен. Ты и сам кого угодно вразумишь». Искренне изумился Хельма. Захотелось рассмеяться снова и как-нибудь пошутить. Но получилось только признание. Да-да, кого угодно, кроме себя. Когда они покинули замок, всюду уже раскинулись ясные синие сумерки. И надо отозвалась весёлой россыпью желтых огоньков. Что бы ни творилось днем, вечер все сгладил. Бунт не сильно отразился на облике города. При штурме жилые кварталы щадили как могли, Укрепления уцелели, как Хельма и хотел. Пострадали только замок, порт и казармы, да еще превратная часть, но уже завтра их должны были начать восстанавливать. Людей встречалось мало, держались они мирно. Хельма не стал выискивать правых и виноватых. Объявил что-то вроде амнистии, решил не насаждать тяжелые настроения, надеясь, что эту доброту воспримут как государеву. Расположить людей было важно, как никогда. Но и проследить за порядком тоже. Хельма все же уступил Янграду. Хитрому Дзуга теперь предстояло с одной из подруг Нельхаль возглавить маленькое солнечно-огненное подразделение в Инаде. Приняв это решение, он произнес с лобного места еще одну речь. Не упрекнул собравшийся народ за мятеж. Вообще о нем не заговорил. Но показал свои изувеченные руки, И сказал, что раны тех, кто сражается с самозванкой, страшнее. И что если сегодня в город пробрался маленький отряд, то завтра проберется и враг, пообещал ждать ополченцев до следующего полудня, пообещал оружие и прощение, благословил всех. И просто пошел прочь, пока притихшая толпа погружалась в раздумье. Янград все слушал и думал: откликнется ли кто-то теперь? Слова Хельма были точными. Честными, в конце концов, красивыми. Кто-то и вовсе записывал их, чтобы разнести дальше. К тому же многие настроения в городе переменились. Слух, что градоправительница собиралась сверзнуться с башни и бросить подданных, уже гулял всюду. Разве так поступают вожди? Теперь они шли к воротам впервые не Таяси, без страха. Части следовали позади. У Хельма был разбитый вид но его слабая задумчивая улыбка словно светилась. Какое-то время Янгрет просто вглядывался, зачем-то стараясь сохранить в памяти этот свет. Успел заметить. Астрарцы вообще улыбаются иначе, чем огненные. Более открыто, почти по-детски. «Чему радуешься?» Тихо спросил он, чтобы прервать молчание. Хельма явно колебался, но потом вдруг признался, посмотрев прямо и внимательно. Знаешь, я начинаю верить в то, что говорю народу, глядя на твоих людей. А прежде? Удивился Янгрет. Снова подумал о том, как пылка убедительно звучала недавняя речь. Такие действуют на горячие юные головы и будут взрослые сердца, где жива отвага. Но все же никогда не знаешь, что на душе произносящего, особенно в темное время. Ты сам все понимаешь. Хельма не стал задерживаться на своих стратегических сомнениях. Быстро перевел тему, чуть оживился. «Я видел, как они атаковали с крыш, чтобы прорвать стрелецкий заслон. Вот это ловкость!» «Мы живем в горах», — напомнил Янгрет довольно. «Залезаем на вулканы, добывая снег. Куем оружие на живом огне. Это не сравнить с крышами, куда опаснее». «А у меня вот неважно с высотой», — признался Хельма. В детстве любил подниматься на маяки, а потом... Потом начал бояться. «А чтобы еще бежать, стрелять...» «Так вам и не надо», — пожал плечами Янгрид. «Поживи у нас, научишься». «Что, приглашаешь?» Хельма снова улыбнулся. «Приеду ведь?» Янгриду эта готовность откликнулась. еще как!» И он поднял бровь. «Почему нет?» Когда-нибудь, если выживем. Пообщаешься с моими братьями. Порадуешься, что у тебя их нет. Они замолчали. Возле арки замедлили шаг. Потом остановились передохнуть. Нужно было подождать стягивающиеся с разных улиц отряды и организованно вывести всех, кто не остается ночевать. Хельма прислонился к стене и зевнул. Казалось, он валится с ног. Может уснуть прямо тут. Не хотелось мотать ему душу так сразу. И все же кое-что, возможно, не следовало откладывать на утро. Особенно, если завтра ему взбредёт в голову на прощание пообщаться с бунтаркой имшин. Что если она и с ним заговорит о... А... «Хельма!» Осторожно начал Янгрет. «У меня, кстати, есть странный вопрос». «Насколько странный?» Тот потер веки, поморщился. «Надеюсь, не снова что-то про женщин или уши Дзуга?» Янгрет покачал головой. Улыбка не получилась. Внутренне он уже напрягся, почти готовый к отпору. Даже зубы стиснул. Хельма пожал плечами. «Тогда давай, я слушаю. Все равно ждем. «Кого в твоем окружении?» Янгрет облизнул губы. «Звали Грозный. Почему?» Он вмиг пожалел, что начал с места в карьер. Лицо Хельма переменилось, как от удара. Усталость проступила еще заметнее. Глаза расширились и опустили. Явно, борясь с собой, Хельма выпрямился. Медленно расправил плечи. Чуть ли не сложил по швам руки. Они дрогнули, но боль не дала кулакам сжаться. «Зачем тебе?» Почти испуганно спросил он. «И кто где с тобой о нем говорил?» «Имшин». Не стал темнить Янград. Она вспомнила его на крыше. Остальное он решил придержать, понаблюдать за реакцией. Хельма вздохнул. Он не выглядел ни загнанным в угол, ни даже удивленным, только несчастным. Оглянулся на переулке, где шумели солдаты. Опустил глаза и ответил, рассматривая носы сапог. «Неужели?» «Тогда я начинаю понимать, к чему ты ведешь. Янгрид молчал. Он с облегчением понял, выпытывать не придется. Но и просто не будет. Это мой наставник. Слова дались Хельма с трудом, но он все же их произнес. Голос потеплел. Грайна, царев воевода, герой. Взял много городов, в том числе этот. Научил меня всему и. знал бы ты, как я его обожал. Янград все-таки улыбнулся. Подумал опять о Мареце перебивать не стал, кивнул. Хельма все же поднял глаза. Снова прислонился к стене. Затеребил ворот накинутого поверх кольчуги кафтана. Пытался скрыть, как растревожил его разговор. Янграджа с трудом скрывал то, как опасается продолжение. Бедой и горем веяло все сильнее, словно их нес ветер. Мои мать и отец. Хельма заговорил опять тусклее. Погибли здесь, под инадой. Они тоже были воеводами. И хотя воспитывал меня дядя, ближе мне вскоре стал Грайна. И был рядом до конца, насколько мог. «Значит, ты...» Янгрет не смог произнести «сирота». Лишь подумал грустно, как заблуждался, думая, что Хельма добр, потому что вырос в тепле. Скорее наоборот. «Поэтому я так хочу скорее отсюда уйти». Тот легко угадал несказанное. И поэтому же не мог просто бросить город, за который они отдали жизни. Янград снова кивнул. Он еще искал, как продолжить, как подойти к тому, что услышал на крыше. Но Хельма, скорее всего, боясь жалости, опередил его. Просто сказал. «На мне будто проклятие. Грайна тоже мало прожил. Но там, там другое. «Что?» Янгрет уцепился за это. Кажется, Хельма заметил его беспокойство. Нахмурился, помедлил. Явно собирался с духом. Но, скорее всего, тут он вспомнил, как откровенен Янгрет был ночью под стенами Инады и решил платить тем же. «Грайна был...» Продолжил он. «Как у вас говорят, фаворитом царя, близким другом». Начинал его личным стражем. У нас у каждого царевича и царевны есть, кроме взрослых, страж-ровесник, воспитывающийся рядом. Их готовят лет шести. Это удобно. Они все о царских детях знают, всегда рядом, выручают. Таким был Играйна. Его пожалел кто-то из друзей предыдущего царя, купил на невольничьем рынке в шелковых землях, а в Астраре обучил ратному делу. «Вот это обычай!» — похвалил Янгрет. «А сейчас есть такое, ну, дети-стражи?» «Дядя отменил», — покачал головой Хельма. «Царевич окружен взрослыми». Он поджал губы, вздохнул, вернулся к тому, с чего начал. Так вот, Грайна с Вайга жили словно даже не просто братья, а близнецы. Это было, по словам Грайна, хорошее вольное детство, ведь Вайга не наследовал престол» царицей предстояло стать его сестре Гелине, умной, красивой, всех умевшей заткнуть за пояс. Она была старше на несколько лет. А у нас же со времен империи корону наследует старший ребенок. Так что Вайга предоставили самому себе. У него была мечта объездить мир, посмотреть, кто как живет, поучиться, перенять военное искусства и стать при сестре великим воеводой. И чтобы Грайна всюду с ним. По лицу Хельма пробежала судорога. Но сложилось иначе. «Я не помню Гелину из первой династии», подумав, осторожно сказал Янград. Ее вроде бы никто при нем не упоминал. Все верно», — кивнул Хельма. «Она рано умерла. Ее убило молнией на прогулке, когда ей было пятнадцать. Так царя и начали делать из Вайга. Его окружили регенты». Ведь и царица, и царь к тому времени умерли. Бояре и так правили страной, ожидая, пока Гелина подрастет. Глупые. Они радовались, когда она погибла. Думали, новый наследник будет покладистее, не знали Вайга. А как он озлился в неволе! Янгрид представил обстоятельства, при которых братья бы погибли и корона бы досталась ему. Едва не передернулся, потёр щеку. Это же никакой жизни, никаких собственных целей. Омерзительно. Он прислушался. Солдаты сзади остановились, видимо приветствуя очередную колонну товарищей. Этот житейский говор и ляск немного вернули его в реальность. Нет, вот же, вот его жизнь. Но, опять заговорил Хельма, он смирился, короновался, даже выбрал жену. Грайна остался с ним. Быстро стал среди воевод первым. На пирах сидел, если не с дружиной, то подли царской семьи. Занимался с их детьми. Все знал наперед думы. Многие там завидовали. Обвиняли грально в том, что он чуть ли не приносит жертвы заморскому богу силе, варит колдовские зелья, чтобы царь его привечал. Нелюбовный ли?» Янгрет усмехнулся. «И ты мне что-то говорил про мораль. Я уже многое тебе говорил». Отрезал Хельма, но глаза выдали его замешательство. Да, это были непростые отношения. Вплоть до того, что мне со стороны казалось, будто Вайга считает его чем-то вроде своей вещи, гоняет от него бояры не воевод. Грайна и сам не хотел жениться, разве что шутил порой с красивыми девицами. Но... Он махнул рукой. «Я был юн, не уверен, что все понимал». Но я также всегда видел. Они еще жалеют о своей судьбе, ищут друг в друге убежище. Хельма запнулся. И находят. Ведь с годами их дружба стала как большой терем. И другим из тех, кого Вайга любил, было там хорошо. Но это не могло длиться вечно. В сумерки за время разговора стали гуще, заблестели звезды. Хельма в задумчивости переступил с ноги на ногу поежился, снова обернулся. Казалось он хочет, чтобы подошли солдаты, чтобы разговор скорее кончился. Но они мешкали, смеялись, перекрикивались за углом. Хельма все-таки продолжил тише и неувереннее. В тот последний год царь замкнулся, стал холоднее и к друзьям и к семье. Мне казалось, играй на что-то гнетет, он потускнел, И царица то злилась, то плакала. Так говорила дочь одного из стрельцов царской охраны. Я с ней немного дружил, а потом... Потом кто-то вдруг убил твоего воеводу. Янград решился озвучить это сам. Хельма, наконец, опять посмотрел на него. Он все еще не выглядел так, будто его на чем-то поймали. Будто нашаривает ложь поудобнее. От сердца еще чуть-чуть отлегло. Грайна якобы замыслил заговор против бояр. Произнес он жестко выделив второе слово. Так они решили, смешно сказать, из-за примирительного подарка, мехового плаща. Незадолго до этого они что-то не поделили в казне. а царю донесли осклоки, и хотя прежде он бы только посмеялся над тем, как они всполошились. тут почему-то взвился. Он не терпел подлостей. он всегда говорил, Ударил в спину врага, ударишь друга. И Грайна самого убили. На охоте, на которой он якобы... Снова это логическое ударение. Собирался случайно подстрелить моего дядю, спутав со зверем. Янгрет услышал чеканные шаги по мостовой. Первые воины должны были вскоре появиться. Наверное, уже свернули с большой проездной улицы. Они что-то запели. Судя по тому, что кто-то пел с акцентом, астрарцы и свергенхаймцы шли вместе. Странно сразу убивать близкого друга из-за навета. Заметил он, снова прокручивая в голове разговор с имшин. Особенно царю, даже учитывая его нрав. Да, Хельма закусил губу, ты прав. И мне до сих пор не дает покоя, что царя с охоты самого привезли едва живым, помешанным, в лихорадке. Он твердил, что приказ был лишь задержать. Он хотел допытаться лично, а не убивать. И ведь как убивать?» Хельма горько усмехнулся. Грайна и двух его товарищей застрелили в спины, побоялись приближаться. А потом-то оказалось, что у них... Части приближались, топот уже отдавался от стен. Хельма опять запнулся, отвел глаза. Коснулся стены в поисках опоры, и лицо исказилось. Наверное, заныла ладонь. Идем дальше». Он будто очнулся. «Догоняют». Наверное, не хотел угнетать солдат своим видом. Они зашли в темноту арочного выезда и остановились там, где началась сегодняшняя атака. У стенной ниши, напротив дворца колодца. Хельма обернулся. Части пока не появились, но голоса стали громче. «Послушай, я, может, зря?» начал Янгред. Хельма грустно пожал плечами. Ладно, договорю. Может, ты что-то поймешь о месте, которое пришел защищать. Янгред увидел слабый блеск его глаз. Потерянное лицо. Подумал, как бы сдать назад. Что в конце концов даст эта правда? Все случилось давно, и звучало мутно. Хельма, окликнул он, я буду защищать вас и так. Но ему уже ответили, будто не слыша. У них не было ни пороха, ни пуль. Царь сам их обыскал, а Грайна вовсе застал живым. Они все растратили на зверей и не собирались никого убивать. Все это были домыслы. Повисло гнетущее молчание, в котором Янград снова и снова лихорадочно размышлял. Доброта, доверие, гостеприимство — сколько здесь произносят красивых слов! Но история выглядела омерзительнее иных цветочных и шелковых интриг. И вдобавок, кое-чего важного там не хватало. Пообещав себе на том и успокоиться, Янгрет все же спросил. «Если царь не передавал приказ об убийстве, то кто мог отдать?» Впрочем, догадка у него была. Хельма провел пальцами по украшению арки и сжал его край. Раны на руке наверняка закровоточили. Губы исказила кривая улыбка. Стрельцы государева полка, сопровождавшие охотников, сочли это приказом Вайга. Его принесла Златоптица, птица, а она давалась в руки лишь царю и некоторым из тех, кто ему особенно люб. Златоптица, птица — существо, которое, да, помню, двуглавое, светится, молодеет, пока стареет царь. «Она еще и вестница», — кивнул Хельма. В сражениях с ней передавали приказы. Она может в точности запомнить несколько фраз и повторить их, но... Снова голос стал чеканным. Вайга не смог бы так. По крайней мере, убил бы Грайна сам, я уверен. Янгрет, решившись, пристально посмотрел на него. Можно было пойти экивоками, начать с вопроса, а не давалась ли птица кому из бояр? Но он опять не стал юлить. Имшин винит определенного человека. Он пересилил себя. Твоего дядю. В том числе поэтому не желает вам помогать. И это немного логично, раз убить хотели его. Снова пришлось пожалеть о словах. Хельма сильнее выпрямился. До судороги сжал на резьбе пальцы. Сверкнули его глаза. Казалось, он может снова в горячке сказать что-то, о чем пожалеет. Янгрид уже даже собрался повторить. «Это она, она думает, не я, правда!» Но Хельма сдержался, выдохнул и лишь устало возразил. «Нет, это не логично. Никого вообще не хотели убивать, я уверен. Да, дядя с Грайна не ладили, но кто и охоте примирились. Они и ценили друг друга вопреки всему». «Ага», — заявили в голове Янгрида все три короля хором. «Ну, совсем как мы друг друга!» Янград с сомнением хмыкнул, но спорить не стал. Он понимал, нехватка сведений не позволит ему доискаться до правды, а вот к ссоре привести может. Да и вообще, разве хороший тон подозревать в убийствах своего Сюзерена? Пока Хинздра нигде не сподличал. «Имшин...» Хельма снова вздохнул. Просто любила Грайна. Они были друзьями. Она горевала о нем, даже приезжала. все искала, где его похоронили, а могилы-то нет. Говорят, их и Грайна, и других оставили прямо там, в лесу. То ли зарыли, то ли бросили в болото. Сам царь это сделал в припадке. «Я... Ты тоже искал, да?» Янгрид был уверен, что прав. Задав вопрос, резанувший его самого, Он тронул Хельма за руку, сведенную судорогой. «Пальцы-то побереги, а?» Хельма закусил губу. Они так и стояли какое-то время, и, наконец, Янгрет услышал. «Да, я ездил туда, где царь охотился, несколько раз. К болоту. Без толку. Он встряхнулся, отгоняя наваждение, отнял руку и рассеянно обернулся. «Солдаты уже здесь, Идем. А имшин...» И вновь голос стал тверже. «Ты забудь. Забудь то, что услышал поскорее. Она не взлюбила дядю еще боярином, вслед за мужем и самим Грайна. Без причин. Она живет здесь много лет, но по-прежнему ничего о нем не знает». «Как и я», — примирительно заверил Янгрет. «Как и ты», — кивнул Хельма, и первым вышел из темноты арки под слабый лунный свет. Снова волосы его загорелись странным ореолом, теперь холодным и хрупким». Янград спешно последовал за ним и кивнул своим. Во дворе стояла огненная стража. Огненные же смотрели с башни. Рыцари быстро отодвинули засовы, отворили ворота. Хельма и Янград глянули вперед. Вдоль русла речки горели костры. Суетились станоставцы. «Так странно!» Тихо, мягко произнес Хельма. «Что?» янгрет рад был что разговор возобновился выдохнул про себя собираясь в который раз ночевать на улице я чувствую будто я наконец дома о, -о, -о янгрет усмехнулся хоть мысли были все еще тревожны разделяю твое чувство в конце концов дом это то место где ты можешь наконец смыть кровь тогда идем домой улыбнулся и хельма В его взгляд возвращалось умиротворение. Можно было надеяться, что сейчас именно усталость — целитель, который усыпит прошлое, и не даст поссориться, особенно если немного выпить. Да, идем Домой. И они начали спускаться с холма. Больше не говорили, но Янград никак не мог отделаться от странной, горьковатой мысли, с которой боролось все его существо. Обычно привязанность и взаимопонимание не рождаются за считанные дни, они приобретаются ценой множества испытаний. Но иногда множество испытаний приходится всего-то на несколько недолгих дней, и ты уже едва узнаешь сам себя. Что с этим делать?